Глава двадцать первая. Линда. «Рагнар! Умоляю, прекрати!» Закричала я и схватилась за голову. Пора было бежать за помощью, чтобы спасать Кайла от князя, потерявшего всякий контроль. «Линда, отойди!» Прорычал Рагнар и жал горло несчастного вампира с еще большей силой. Кайл совсем захрипел, и его бледное лицо приобрело весьма красноречивый синюшний оттенок. Глаза закатились... Рот раскрылся в беззвучном крике, а тело задергалось, будто оно тряпичное. Князь удерживал Кайла за горло одной рукой. Поднял его над полом и впечатал в стену с такой силой, что от стены отвалились куски камня. Я закрыла на мгновение глаза, потому как от такого сильного удара вампир должен был тут же умереть. Но нет, Кайл все еще был жив, и он боролся за свою жизнь. Он цеплялся за пальцы князя, пытаясь отодрать их от своего горла. Но четно. Я козочки скакала возле князя, заламывала руки, старалась его успокоить, убедить, что Кайл не желал причинять мне вреда. Он пришёл не навредить мне, а попросить о помощи. Задыхаясь от ужаса за бедного вампира, кричала я: "Почему ты не слышишь меня?" Князь на мгновение бросил взгляд на меня, полный ярости и безудержного огня. Я вдрогнула и осеклась, замерла на месте. А он прорычал: просить о помощи. У тебя запрокинул голову и расхохотался. И смех этот звучал как смех ненормального. Боже, что я натворила? Надо было сначала обработать Рогнара, подготовить его к разговору с Кайлом, а не наобум позвать. И только успеть заикнуться, что этот вот вампир важенный, и... и на этом всё. Рогнару хватило одного взгляда, чтобы осознать истину. Вампир проник в мои покои ободя охрану, И даже не через дверь, а через окно. И началось. Кайл превратился для князя в настоящую грушу для битья. «Рагнар, милый, на нём магическое клятва. Он не мог никому из вампиров рассказать о своей беде. А я ведь не вампир. Прошу, успокойся и просто выслушай меня». Но вместо того, чтобы внять моей просьбе, Рагнар бросил Кайла на противоположную стену. Вампир, сломанный куклой, сполз вниз по стеночке и задышал рвано, хрипло, с протяжным свистом, Жадно хватая ртом желанный воздух, я попыталась закрыть несчастного собой, но Рогнар, маг, мягко оттолкнул меня и, формируя в руках нечто тёмное, колючее и явно нехорошее, точно хищник наступал на Кайла. "Мой повелитель", прохрипел Кайл. "Простите". В янтарных глазах вампира я увидел облегчение. Он будет рад умереть от руки своего князя. Вот чёрт. "Нет, мерзкий предатель, я не убью тебя", прошептал Рогнар, разгадав его мысли и желания. "Я сделаю из тебя подопытный материал. Поверь, дебилушка, это страшнее любых пыток". Мне захотелось побиться головой о стену. Вот где-то я умная, а где-то дур-дурой. Я должна была предвидеть реакцию Рогнара. Как теперь всё исправить? Не надо из него делать подопытного. Моника украла у него магию. Заорала я во всю силу своих лёгких. «Рагнар, ему нужна твоя помощь, а не твой гнев!» Вампир обрушил на меня свой убийственный взгляд. «О, люди! Видеть вампира в истинной ярости — зрелище не для слабонервных. Я не знала, что они могут вот так меняться». Рагнар раздался в плечах. Его лицо заострилось. Скулы стали такими резкими, что ими можно было смело резать, будто бритвой. Глаза чёрные провал с прожилками тьмы. Алый рот искривлён и оскален. демонстрируя жуткие клыки. Какие у него стали не просто длинными, это были настоящие кинжалы. Руки его тоже превратились в оружие, длинные чёрные когти, как у зверя, могли бы распороть тело, вырвать кишки и все органы одним ударом. "Счастне", прорычал он, из его клыков сорвалась ядовитая слюна. "Но уж нет. Я не позволю этому бедолаге сдохнуть или оказаться в лаборатории князя в качестве подопытной крысы". И Монике будет радость. Не своими руками избавилась от брата. Бросилась к Рагнару и повисла на его руке с чудовищно страшными звериными когтями и клубящейся колючей тьмой. И затараторила. «Пожелай он убить меня или как-то навредить мне. Он бы уже это сделал. Рагнар, Кайл нужен тебе. Он нужен княжеству». Рагнар ничего не сказал. Зато меня резко швырнуло на диван. Руки мои каким-то образом оказались у меня за спиной. Князь сжал мои запястья одной рукой. Другой рукой вампир схватил меня за волосы и откинул мне голову назад, обнажая шею. Шелковистые губы скользнули по моему горло, а затем коснулись моей кожи в насмешливом поцелуе. И в следующий миг я была свободна. Преодолевая страх, я обернулась и обнаружила, что князь неподвижно сидит в кресле в своем обычном виде, так, словно ничего и не случилось. Я удивленно моргнула и тряхнула головой. Рагнар слегка склонил голову на бок. Темные глаза с алыми искрами были серьезны. Я ожидала, что князь впадёт в ещё большую ярость, понизит голос до пугающего шипения и что-то сделает. Мне было страшно даже представить, что может сделать Рагнар, сильнейший вампир в гневе. Я мог бы изощрённо убивать тебя, мерзавец, но только ради Линды выслушаю твоё объяснение. В чекане каждое слово произнёс князь, и его голос звенел от гнева. Я сглотнула и кивнула бледному Кайлу. Вампир поднялся на ноги и тут же изобразил поклон, а после произнёс хрипло, сдавлено и едва слышно из-за покалеченного князем горла. «Вы бесконечно милосердный, тёмный князь. Благодарю за вашу милость». «Короче», — потребовал Рагнар нетерпеливо. Кайл выдохнул. «Магия сковывает меня, мой князь. Я ничего не могу вам сказать». Я села в другое кресло и молчала, хотя жуть как хотелось воскликнуть, что он может со мной поговорить. Рогнар, если сочтёт нужным, попросит меня послужить своего рода посредником. Князь медлил, он думал, испытывая выдержку и терпение Кайла. Боже, кажется, на совете будет не менее жарко. Что ж, твоя история не впечатлила меня, произнёс Рогнар, когда Кайл завершил свой рассказ. Да, я попросила Кайла рассказать всё. История Рогнар не впечатлила, а вот меня затрясло. Не как не могу поверить, что родная сестра может подставить, предать и практически убить собственного младшего брата. Моника родилась слабой магически, а вот Кайл наследовал от родителей очень редкий вид магии, чем вся семья очень гордилась, кроме девочки, на которую прекратили обращать внимание и поставили на ней как на маге крест. Амбициозная, прямая, гордая Моника не могла простить судьбе столь обидную насмешку. Эта девчонка нашла способ, как забрать то, что по её мнению должно принадлежать одной ей. Силу младшего брата Кайла. Все без остатка. Оказывается, есть ритуал, когда маг может добровольно отказаться от своей магической силы и передать ее кому-то другому. Но это желание должно быть искренним и исходить от самого сердца. Только в этом случае сила покинет своего носителя и поселится в теле другого мага. Высушенный магический уже бывший маг обычно умирает в течение месяца-двух. И даже кровь не спасет. Моника разыграла целый спектакль. Она придумала душещипательную историю и к её реализации привлекла маргинальных личностей. Кайла и Моника были уже взрослыми юношей и девушкой. Кайл учился на первом курсе магической академии, а Монике подыскивали хорошую партию для замужества. Вампирша ловко спровоцировала конфликт между братом и одним придорком из своих помощников. Она нажалась брату, что вон тот вампир лишил её чести, взял бездежку силы, и теперь она порченый товар. Что делать, как быть, как жить ей несчастной дальше? Кайло ухватило слов сестры, чтобы поверить ей. Итогом стала дуэль, но противник Кайло, со слов Моники, был обычным вампиром, без магической силы. А правила таковы, что противники должны быть равны. Хотя на минуточку дуэли во всем мире строго-настрого запрещены, как минимум Кайло выпнули бы из Академии, хотя он и так лишился места. Сестра нашептала брату, что он может на время дуэли передать ей силу, а после, когда он обязательно победит, она вернет ему магию. У Кайла даже сомнения не возникло, что сестра может его обмануть, а убить с волчьим ухом хотелось до да одыры и смыть кровью позор с любимой старшей сестры. Он передал ей силу добровольно без остатка. Началась дуэль, и противник оказался магом. Кайл столкнулся со страшным обманом и был повержен. Огненной магией противника он был обезображен. А ведь Кайл всегда был опорой для Моники, а она предала его. Не зря говорят, что удары в спину чаще всего наносят те, возыще шею груди. Она наложила на него магическую печать безмолвия, чтобы он не смог рассказать ни одному вампиру никаким способом о том, что произошло на самом деле. Предосмотрительная стерва. Затем она убила всех своих помощников и объявила, что в убийстве по вине её брат Кайл, так как он проиграл спор, где ставкой была его сила. Он убил всех и утратил магию, а у неё бедняшки от стресса пробудился дар, и как удивительно, такой же дар и такой же силы, как у её брата. Кайл исключили из академии. Все члены семьи Райдант отныне стали персонами нон грата для всего высшего общества. Перед ними закрыли все двери. Сам Кайл находился на грани. Юноша умирал. Мать Моники не пережила позора и трагедии с любимым сыном. Покинулся и бренный мир раньше Кайла. Её супруг вскоре ушёл следом. Эти вампиры, если находят своих возлюбленных, то один раз и на всю жизнь и жить друг без друга они не могут. Страдала ли Моника? История молчивая, но вряд ли. Если и были у неё страдания, то точно не продолжительными. Не зная, что двигало ей, понимание, что останется совсем одна, если Кайл умрёт, или же корысть, а быть может и то, и то, но она связала его жизнь со своей новообретённой силой. Отныне он стал её рабом, а она хозяйкой огромного поместья, которое бездарно утратила из-за своей расточительности и неуёмности. Моника закончила Академию магии в другом княжестве, и с удовольствием бросилась в княжество Рагнара на должность укротительницы непогоды, когда узнала об открытой вакансии. Кайл следовал за сестрой как привязанный. Хотя почему как? И вот меня, мягко говоря, эта история ужаснула. И я теперь новыми глазами смотрю на Мунику. И это страшная женщина. Очень коварная и опасная. А меня все это очень даже впечатлило. Произнесла задача на... глядя на спокойного и даже скучающего князя. «В твоём замке живёт женщина, обладающая украденной силой. И кто знает, на какие поступки она готова ради своей цели. А её нынешняя цель, Рагнар, — это ты». Князь хмыкнул и посмотрел на Кайла, как обычно смотрят на протухшую рыбину, брюхо которой вскрыли, и из него вывалились черви. «Ты нарушил два основных закона у магов, ты понимаешь это?» «Да, мой князь». Тут же отозвался Кайл и горько вздохнул. «А какие законы могу узнать?» — влезла я. «Можешь», — разрешил Рагнар. «Первый закон ни в коем случае. Ни при каких обстоятельствах, кроме наступающей смерти. Маг никому не передает свою силу. Второй закон — дуэли под запретом. И, как ты видишь, Линда, эти законы существуют не просто так». И снова он одарил Кайло колючим взглядом. «Но это было ради сестры?» — попыталась я оправдать несчастного вампира. И не понимала, почему Рагнар начал снова заводиться из-за Лисы. Ради сестры он должен был сразу пойти к родителям и доложить о ситуации с её поруганной честью. Оборвал мне Рагнар. Он же поступил как сдорный, безответственный мальчишка. Вызов на дуэль первое нарушение. Передача магии другому лицу и родственные связи никаких поблажек в этом случае не дают. Второе нарушение. Результат. Он своими руками угробил свою жизнь, своё будущее. И именно результат его решений привел к смерти тех идиотов, что помогали Монике, и к трагедии в их семье. Черт, в таком ключе я не рассматривала ситуацию. Принятое решение равно судьба. Наше решение формирует будущее не только наше, но и других вампиров. Быть может, даже народов или всего мира. Проговорил Рагнар. И каждое его слово прозвучало, как молот. Я увидела, что Кайл стал еще бледнее. Я боюсь представить, как много-много раз он проклянал себя за доверчивость. как много дней он оплакивал своих отца и мать в своё светлое будущее. Он уже наказан, и добавлять ему страдания ни к чему. Ошибки прошлого учтены, произнесла тихо и максимально мягко. «Лучше теперь подумать, что нам делать с полученной информацией, как помочь Кайлу вернуть силу?» «Помочь?» – удивился Рагнар моим словам. «Линда, Моника хоть и полна отрицательных качеств, но свою работу выполняет прекрасно». И меня не волнует, что станет её братом, который сам отдал ей свою силу. Но она явно плетёт интриги, и она хочет избавиться от меня, воскликнула гневный и вскочила с кресла. Рагнар лишь сменил ноги и посмотрел на меня чуть насмешливо. После совета от тебя многие захотят убить. Против тебя начнут плести интриги и устраивать провокации, произнёс он с улыбкой. Мне в таком случае придётся избавляться от всех придворных. Кайло обреченно опустил голову. «Я же недовольно сложила руки на груди и проговорила. «А если я тебя попрошу?» «Зачем тебе головная боль в его лице?» Устало вздохнул вампир. Подошла к Рагнару, села на подлокотник его кресла и сказала, глядя ему в глаза. «У нас, говорят, так. Совесть придумали злые, чтобы она мучила добрых. И если я не помогу Кайлу, то моя совесть начнет меня изводить и терзать». А когда я буду страдать муками совести, то не смогу работать плодотворно и продуктивно. И твой проект под названием Линда провалится, так и не начавшись. Как тебе такой аргумент? Рогнар поджал губы, выражая своё недовольство, а потом буквально выдавил из себя: "Хорошо. Я едва сдержалась, чтобы не запрыгать от радости и от маленькой победы". Рогнар кивнул Кайлу и сказал: "Я тебя очень хорошо спрячу". Тость сторона не должна узнать где ты и что с тобой. Твою привязку я изменю на магический артефакт, и она ощутит обрыв связи, решит, что ты погиб. Естественно, никто ничего не видел и не узнает. Что? выдохнул вампир в ужасе. Артефакт? Вы заключите меня в артефакт? А что в этом плохого? не поняла я, дрожа от страха Кайла. Мальчик боится быть заключённым в магический предмет. Зловеще усмехнулся Рогнар. Захлопала глазами и облизнула губы. Блин. Это не совсем та помощь, конечно. Ну, Рагнар, ну зараза. Но это ведь ненадолго, спросила княгиня довольно жалобно. Он пожал плечами. Я должен подумать и придумать, что вообще с ним делать, и как вернуть ему силы. Это явно займёт какое-то время. Почесала лоб и выдохнула. Кайл, я буду контролировать, чтобы всё прошло хорошо и как можно быстрее. Соглашайся. Его разрешения никто не спрашивал. Грубо и гневно отчеканил князь и приказал Кайлу: "Следуй за мной". Ошибка природы.